Глава 28. Завтрак стыл, а двое магов сверлили друг друга взглядами. Маркиз с дочерью благоразумно не вмешивались. Понимали, сейчас они лишние. В мой кабинет, наконец командовал Даур, и помассировав виски, тяжело опустился на ближайший стул. Валитметнош к нему присела на корточки, сжала руку. "С вами всё в порядке?" с тревогой спросила она, игнорируя возмущённого отца и закатившего глаза Ленарда. "Воды? Лекарства?" "Естественно, не в порядке", ответил за кузена лорд Ларнес, и вопреки приказу опустился за стол. "Удивительно, как братьев вообще ходит", разговаривая Прости, Даур, обратился он к хозяину дома. Я позавтракаю. Тебя понимаю, сейчас тошнит. Обычное дело для отката. Но я почти сутки ничего не ел. Открытие порталов и поисковые чары отнимают много сил. Умаился, пока пытался разыскать Эдмона. Что буря эта? Энергия мгновенно утекает. Не тело, а сита. Магистр не ответил. Он всё так же сидел, уставившись в одну точку, а потом медленно, очень медленно переложил руки на стол. "Уведите вашего отца", неожиданно попросил Даур. Валит кивнула и, поднявшись, позвонила в колокольчик. Артур явился в ту же минуту. То ли дежурил, то ли подслушивал за дверью. Пожалуйста, обратилась к нему девушка. Проводите маркиза в его покои и позаботьтесь, чтобы ему заново подали завтрак. Дворецкий кивнул. Прошу за мной, милорд. Однако маркиз не спешил уходить. Скомкал салфетку, он со смесью сожаления и презрения смотрел на дочь. Извини. Устафа, затянувшись мизансцены, развела та руками. Я не оправдала ожиданий. Не вышла за герцога Габерела, за лорда Ларнеса тоже не выйду. Уж прости, Эленарт. Обернулся она к Ленарду. Не за что, усмехнулся он, отправив в рот очередной кусок тоста. Выплеснув порцию новостей, Ленард полностью сосредоточился на еде. Я ещё 5 минут назад понял, что мне отказали. Но если вдруг передумаете, прошу. Любви между нами нет, а сделку всегда заключить сумеем. Валет нервно коснулась Серёжки. Хотя бы с Ленардом проблем не возникнет. Как же тёмные маги отличаются от обычных людей? Откажи девушку лорду с красной кровью, тот затаил бы обиду. Оскорбился. заявил ноги его здесь больше не будет а валит ещё пожалеет ленарт и бровью не повёл но останется холостым так останется вишнёвый джем важнее если бы я отец так отреагировал ув сар измолчать не собирался устранив навязчивого артура со своего пути он попросил разрешения у хозяина дома переговорить с дочерью наедине. Маркиз посчитал молчание дауро согласием и вывел Валет в буфетную. Они не собирались скандалить при посторонних. Но «Ну и как это понимать? Захлопнув дверь, перешёл в атаку Сайрас. Девушка не спешила с ответом. Отойдя вглубь полутёмной комнаты, она провела пальцем по старинному буфету. Пусть отец выпустит эмоции. Вдоволь накричиться. Ему всё равно придётся принять её выбор. Ты хотя бы понимаешь, что другого шанса не представится. Маркиз подпёр спиной стену, грозным стражем замеря возле двери. В голове роилось множество мыслей, самые главные из которых было как сохранить честь рода. Понимаю, равнодушно кивнула Вайлет. Ну и ты пойми. Я люблю Даура Ларрена, и останусь с ним. Он не собирается жениться. Нанёс удар Сайрас. Ты готова навеки утратить связь с высшим обществом? Даже в местных гостиных тебя не примут. Ты опустишься до уровня содержанки. Даур мне не платит, усмехнулась девушка. Твоя дочь работает за кров и еду. Валет. От возмущения лицо маркиза раскраснелось. А что такого? пожал о плечами валет. Не ты ли первым назвал меня проституткой? Иными словами, но сути не меняет. Подумай. Проглотив рвавшееся с языка острое слово, продолжал давить отец. Хотя бы обо мне, а матери Ты с ней разведёшься? Что? Маркиз опешил. Зачеркнёшь прошлое, обзаведёшься желанным сыном? Губы Сары содрогнули. Пальцы сжались в кулаки. Дать бы Валид пощёчину, напомнить, кто она. Но он сдержался и просто не удостоил её ответом. Пусть дочь заботится о собственной жизни. Обсуждать его она недоросла. Жениться. Если бы маркиз смог, оставалось надеяться, Эмберли ещё способна принести пользу. Всего один ребёнок, и та дочь. Внебрачный Гэвил ни в счёт, ему титул не передашь. Тянуть до старости Сайрас не станет. Поставит Эмберли ультиматум: либо беременность Ливана возвращается к отцу без содержания. Последнее для жены, при её страсти к нарядам и развлечениям, страшнее смерти. Знаешь, маркиз чиркнул ногтем по стеновой панели. Твоё согласие не обязательно. Лорд Ларнес подпишет контракт, и ты станешь его женой. Я совершеннолетняя, напомнила Валет. Внешне она оставалась спокойной, но внутри поднимала голову паника. Отец не шутил, говорил предельно серьёзно. "Выходит, это скал лазейку. В ряде случаев права совершеннолетних ограничиваются в пользу опекунов, в частности родителей. Я знаю законы лучше тебя, согласись по доброй воле". Девушка прикусила губу. И её загнали в ловушку. Как честно и благородно признать собственную дочь сумасшедшей. Обе дружно обернулись на голос. В дверях буфетной стоял Даур. Он умудрился появиться неслышно и в самый нужный момент. Приступ слабости миновал. Больше никакого потерянного взгляда, сгорбленных плеч. Замерши на пороге, мужчина излучал силу. Левую руку он положил поверх правой. Вроде ничего особенного. Но Ильер снял перчатки. Стоит Дауру убрать пальцы, как у маркиза закончатся аргументы. Может, ему даже понадобится нюхательная соль. Валит тоже на преглась. Пройдёт немало времени, пока она перестанет различать обычные и костяной пальцы. Мы, кажется, поставили точку в данном вопросе. Сделав акцент на слове точка, заметил Даур и шагнул в комнату. Дверь осталась открытой. Красноречивый намёк на окончание беседы тэт-атет. Кузан отозвался в согласии. Это вы тоже слышали. Ссорится сам он, он побоится. Понятно. Маркиз неуверенно кивнул, хотя пока ничего не понимал. Впрочем, несмотря на трепет перед Илььером, сдаваться он не планировал. В свою очередь, Илььер хотел бы предупредить о последствиях вашего поведения, с достоинством парировал Сайрас. Император в кратчайшие сроки будет поставлен в известность. О чём? Илььер расхохотался и так и отвёл ладонь. Миледи, Подчёркнуто вежливо обратился он к валет. Впустите, пожалуйста, в комнату свет, чтобы уважаемый маркиз понял, почему император ничего не сделает. Мелкими шашками, постоянно оборачиваясь, проверить не сделал ли Даур что-либо отцу. Девушка добралась до окна. Ильер благодарно кивнул и поднял руку. Эффект оправдал ожидания. Старас попятился, натыкаясь на мебель. Полный ужасав взгляд, сфокусировался на костяном мизинце. "Поэтому я всегда ношу перчатки", флегматично пояснил Ильер и опустил руку. "Не желая ничайно причинить вред. Не бойтесь, ми лорд, дышите ровнее. Я не намерен вас убивать, проклинать и прочее. Всего лишь настоятельно требую" навсегда оставить дочь в покое. Характер наших отношений мы определим сами. И уже в следующем году леди Рэтч станет выходить в свет. Всех, кто посмеет косо на неё смотреть, отпускать нелицеприятные замечания, отправляйте ко мне. Артур обернулся он, выискивая взглядом дворецкого. Перчатки и налете гостю виски. Маркис Перенернич, воспользовавшись общей заминкой, валит проскользнула в столовую. Её тяготила атмосфера буфетной. Вдобавок, может, у отца и пропал аппетит, а девушка бы выпила кофе. Странно, после заявления Даура ей стало лучше. Стоявший в горле ком растворился, на смену ему пришла смутная, непонятная радость. Подойдя к столу, Валет нахмурилась. Вместо чашки кофе и подставки для яйца перед Леонардом стоял бокал красного вина. Большая часть посуды пропала. Тарелки оставили только для маркиза и его дочери. Что произошло? Девушка вопросительно посмотрела на лорда. Вместо ответа тот показал перебинтованное запястье. Это какое-то наказание? Продолжала недумывать Ваилет. Но ведь вы ничего дурного не сделали. В голове боролись устоявшиеся представления о тёмных магах и привязанность к Дауру. Вдруг за попытку жениться на чужой женщине полагалось челе навредительство. Сайтрет особый мир. Тут иные законы. Ленарт тихо усмехнулся. и покачал головой Мы давно прояснили недоразумение Это он коснулся пальцами запястья Последствия ритуала требовалось срочно привести Даура в порядок Магия кровиная более действенна Теперь наш магистр бодр полностью оправился от визита Касвик и готов к подвигам Взгляд Валет обожжал стол и остановился на ноже для масла неподалёку от бокала. Фи. Скривился Ленард. Ни один уважающий себя маг к такому не притронется. Вот. Он извлёк из внутреннего кармана серебряный нож непривычной лунообразной формы. Дорогостоящее лезвие компенсировалось предельно простой костяной рукоятью. Хотите? Лорд протянул девушке нож. Не бойтесь, я его вытер. Валет с трепетом принял оружие, взвесил оно на ладони, оценила мастерство работы. Мастер позаботился о том, чтобы клинок случайно не выскользнул из рук. Тщательно продумал любую мелочь. Неплохо смотришься. От неожиданности девушка едва не поранилась. И от греха положила нож на стол. Ятослал Маркиза. Можем говорить откровенно. Ты ешь. Даурке в нона тарелку. Тебе принесут всё, что скажешь. Ты ведь не против отказа от вы. Обоюдного. Приглядевшись, Валя заметила торчавшую из-под манжета повязку. Выходит, оба кузена резали запястья. Я бы предложил ты на троих. Вклинился Ленард. на правах возможного родственника. Девушка на минутку задумалась и кивнула. Вот Эдману она бы точно не стала тыкать. Итак, Дауро тоже принесли вина, и он расположился с ним подле вайлет. С одной проблемой покончено. Маркиз скоро уедет и не станет требовать дочь назад. Но это мелочи. Меня тревожит Эдман. Азвик просила приглядеться к ближнему кругу. Не старшева ли из кузенов она имела в виду, как вовремя тот пропал, растворился в магической буре после появления храма. Вдобавок Леонард верно подметил, проклятие утратило силу сразу после отъезда Эдмона, не потому ли что лишилось постоянной подпитки. К сожалению, в силу состояния здоровья Даур не успел поработать заклинанием, но сходился с Линардом во мнении, что его постоянно поднавляли, держали под контролем, усиливая по мере восстановления сил жертвы. Для этого требовалось находиться неподалёку от жертвы и обладать огромным резервом. Вот куда пошла сила убитых магов. Даур подозревала, что во время вынужденного сна Он попутно подпитывал двоюродного брата. По какой-то причине Виттедман от него не избавился, не прибег к смертельному проклятию. А потом что-то случилось. Мечто чрезвычайно важная. Раз под прикрытием бури кузен исчез. По словам Ленарда, он собирался к заместителю председателя гильдии некромантов. Но так до него и не добрался. Примечательно, что сам председатель погиб несколькими днями ранее. Оглядываясь в прошлое, Даур находил всё больше подозрительных возможностей. Эдмон легко мог устроить ловушку на кладбище. Для него не составило бы труда отследить передвижения. Весь сеть планы двоюродного брата. Вдобавок он в курсе тайны Валет, которую умело использовал в своих целях. Фигура из ведения по комплекции тоже походила на Эдмона. Но Ильер не спешил с выводами. Не даром он заведовал тайной стражей. Всё слишком очевидно, будто некто подталкивал даура в нужном направлении. Оставалась книга. Она поможет пролить свет на происходящее, отделить правду от вымысла. Ленард Кузан жива обернулся. Организуй поиски, подними всех по тревоге. Я тоже вызову своих ребят. Тайных? Лорд скривился, будто проглотил дюжину лимонов. Я предпочёл бы обойтись без них. Зачем нам чужаки? Тебя забыл спросить, рявкнул Даур. Глубокая зелень глаз лучше любых слов предупреждала. Лучше не спорить. Ленарто не стал. Насупившись, он допил вино и покинул столовую. Валя тоже пугала тайная стража. Напрасно она убеждала себя, что ей нечего бояться. Тревога только усиливалась. Так надо. Элиер заметил её волнение. Боюсь, счёт пошёл на дни. Глупо отказываться от помощи профессионалов. Мои люди и не таких преступников доставали. Ленарт их терпеть не может, но это нормально. Я? Он издал короткий смешок. Не знаю ни одного мага или простого человека, который бы их любил. Но оператору важен результат, а не методы работы или состав крови. Они они хоть живые. Надежда спросила Валет. Теперь омлет точно останется на тарелке. Почти все. Ну, завтракай. После зайди ко мне, расскажи, что здесь творилось. Хочу собрать как можно больше версий о них и тех же событий. После ухода Даура девушка для порядка потыкала вилкой в тарелку и выпила вторую чашку кофе. Ну вот, Можно и в кабинет любимого. Ещё на лестнице Валя заподозрила неладное. Прежде Даур никогда не кричал, а теперь от его голоса сотрясались стены. До неё долетали лишь обрывки фраз. "Уничтожу, ответите". Валя в нерешительности замерла. Может, повременить, дождаться, пока гнев уляжется? С другой стороны, Анна точно ни в чём не виновата. И валя свернула на хозяйскую половину. По мере приближения к кабинету замедляя шаг. В конце девушка и вовсе кралась. Дверь с драконом оказалась открыта, весь пол усеян бумагами. Однако внимание Валит привлекли не они, а стол Даура, вернее то, что над ним происходило. Ильер стоял боком к ней, сжимая в кулаке призрачное горло зеркального лика тот отчаянно дёргался, пытался спрятаться в осколках усеявших стол чётна даурс мрачным упорством тянул его всё выше, а чего шея существа, полупрозрачные нити, соединявшие его с разбитым зеркалом, постепенно истончалась. Господин, я не хотел Скрепя не состоявшеся убийца Ваилет. Ты предал меня. Ильер поднял зеркального духа на уровень собственного лица. И ответишь за это. Не надейся переродиться или попасть в призрачный мир. Кривая улыбка исказила губы Даура. Таким девушкой его ещё не видела и жутко испугалась. Магистр походил на безумного убийцу. которыму доставляли удовольствие мучения жертв. Я не хотел. Отчаянно сопротивляясь, повторил зеркальный лик. Мне показалось, хозяин стал мягкотелым. Это нашёл нового? Со злым смешком продолжил за него Ильер. Кого? По ту сторону существо молчало. Контуры его постепенно блёкли. Он сам он наливался чернильной густотой. "Кого?" требовательно повторил Даур. "Кто приказал убить Вайлет?" Зеркальный лик захрапел. "Лор, Лорнес." Лицо Ильира стало темнее тучи, который, если я скажу, хозяин посидит меня. "Ты ещё торговаться вздумал?" Сбешённый Даур стряхнул его, и перепуганный демон принял чужие правила игры. Хорошо, я сейчас скажу. Всё скажу, абсолютно. Я многое знаю. Это Зеркальный лик вдруг затрясся, безумно возвращал глазами, словно в огне, задёргался в руках Илььера. Нет, нет. Господин не может. Он обещал Бессвязно бормотал он. Мгновение, и чёрный песок струйкой вытек сквозь пальцы Даура на стол. Элиер досадно выругался и презрительно стряхнул останки зеркального льда с кожи. После обернулся к двери и нетерпеливо обратился к кому-то поверх головы Вайлет. Ну, нашёл? Увы. Развёл руками Ленард. И протиснулся мимо девушки в кабинет. Всё перерыл. Ничего. Неудрено. Братцы наверняка прихватил его с собой. В комнате много чего не хватает. Провёл меня. Он в сердцах ударил кулаком по стене и равнодушно взглянул на выступившие на костяшках фиолетовые капли. Что-то пропало? Задавая вопрос, Валя догадывалась, каким будет ответ. Не вник жерец Самаи. Азвучал очевидное даур. Жаль. Он покосился на кучку пепла на столе. Не удалось разговорить мерзавца. Но главное ты слышал, попытался успокоить его Ленард. Фамилия прозвучала уже немало. Судя по всему, Эдман наложил проклятие саморазрушения. Чудо, что оно не сработало сразу. Склонившись над остатками зеркального лика, Илььер попробовал их на вкус и кивнул. Горький вкус. Оно самое воздействие ментальное, дистанционное. Иной бы не приклеилось. Попробую исследовать, отыскать частички колдовства. Мак Даур намеренно не назвал имя Эдмона. Наверняка торопился, допустил ошибку. Но даже если он заранее всё спланировал, то не учёл, что будет иметь дело со мной. О да. Со смешком подтвердил Ленард и слезнул кровь в ладони. Ты даже тончайшей ниточки обнаружишь. Но сначала лучше Бэдмона. Здаётся он ждать, пока мы тортим в лаборатории не станем, особенно с книгой. Там же прямые указания к действию.